Глава четвертая. Максимилиан Артелларион. Меня раздирали противоречивые чувства. Магия и разум действовали друг против друга. Одна часть меня хотела утешить девушку, а вторая была довольна, что ритуал прошел именно так, как я когда-то желал. Это тяжело, когда сущность и рассудок воюют между собой. Я всегда знал, что однажды встречу свою пару — И с ее приходом мир для меня навсегда изменится. Мы знаем, что так будет, думаем, что готовы к этому, а выходит, что становимся беспомощными перед реальным выбором пары. Но я не мог представить, что моей парой станет та, которая будет меня бояться, бояться моих подданных и будет готова на всё, чтобы нас уничтожить. И тот факт, что Самира напрочь забыла о себе прежней, ничего не менял. Я допрашивала жрецов и ее поклонников, Самира насквозь была отравлена словами жрецов Саранты, очарована благами, которые ей обещали за помощь в борьбе с темным злом. Судя по ее словам, она не помнит ничего, что происходило с ней, пока длился стазис. Из них пятьдесят семь лет она провела как человек-надежда, не маг. Будь она магом, то не считала бы себя в таком возрасте старухой. В ее душе не осталось ни единого места для меня. Ее память не сохранила ни мой образ, ни мои надежды. А теперь она считает себя надеждой. Не моей. Горькая ирония судьбы. Я, князь Багра, один из сильнейших на Атриалоне. И Самира должна была страшно радоваться, что ее жизнь станет куда длиннее обычного человеческого срока существования. Радоваться могуществу, который давал статус моей жены. Быть счастливой от того, к чему в итоге имела бы доступ, а она... Оказывается, просто обрести пару мало, как и мало иметь высокое положение... Ещё необходимо везение. Похоже, мне не повезло. Но одного я всё же не мог понять. Почему древняя магия пробудила её раньше срока? Почему это вообще произошло, если я не хотел? Разозлившись на речи Самиры, я в очередной раз вспылил, поразившись разительной перемене в общении прежней девушки и только что очнувшейся. Почему она не была такой тогда? Почему демонстрировала лишь глупость и жадность? а сейчас даже открыто протестует и готова защищаться. Под носом, который так и не отдала служанкам, будь он неладен, как и моя разыгравшаяся злость. Я шагнул в портал, понимая, что мне нужно успокоиться и выпустить пар. Даррион Девит и высший вампир, мой советник и друг, встал из-за стола, приветствуя меня. Он ничуть не удивился моему приходу. Вижу разговор с леди Самирой, прошел плодотворно. И ты, как всегда, уже все знаешь. Работа такая, — пожал он плечами. В замке только ленивый не обсуждает непонятную девицу, которую князь назвал своей невестой. За час, что я нахожусь дома, каких версий я только не слышал. А вот тут упущение. В запале я объявил о том, что Самира моя невеста. Подданным не обязательно это было знать сейчас. Достаточно того, что знает Самира. «Ты злишься?» — достал Дарьон бокалы. «Тебе нужно расслабиться». «Я обследовал башню, Макс. Но ты уже был там. Думаю, наши выводы не разница». «Был. Из стазиса она вышла сама. Магия сработала несколько иначе, чем я планировал. Древняя магия никогда не ошибается, Макс. И ты это знаешь лучше меня. Обесишься и злишься от того, что не самостоятельно пробудил Леди. Ты хотел ее благодарности?» «Да в склепе я видел ее благодарность!» Хотя мысля подобным мне понравилась. Сейчас человечка не выглядит несчастливой, неблагодарной, а вытяни я ее самостоятельно из той иллюзии, где она страдала, и расскажи о том, как дурно она поступила, то Самира куда охотнее замаливала бы свои грехи и точно была бы послушной в моих руках. Сейчас же ее поведение меня раздражает настолько, что я не могу себя сдерживать». «Хватит называть ее леди, она леди. И твоя пара, Макс», твердо, но вместе с тем спокойно поправил друг. «А еще невеста, которая вскоре станет твоей женой, следовательно, и княгиней. Обращение «госпожа» ей не подходит». Я молча осушил бокал с шекрой. «Ты противишься очевидному?» И тогда тоже противился. «Макс, ты совершил ошибку, признай это, и я уверен, тебе станет легче». «Ошибку?» — я вперил взгляд в друга. «И в чем же я ошибся?» «В том, что долго скрывал, кто является твоей невестой. В том, что не помог ей адаптироваться и принять новое положение. Ты напугал ее и поставил перед фактом, что ее жизнь прежде никогда не будет. Она человек». Ты ведь считал, что кровь обманулась и выбрала не ту девушку. Не ей ты давал время, а себе, надеясь, что встретишь другую. Я хотел, чтобы она выглядела несколько старше, прежде чем мы проведем брачный ритуал. Затем началась война, и на то, чтобы нянчиться с глупой девчонкой, попросту не было времени. Вот ты ответил. Ты хотел. А о ее желаниях даже не задумывался. И сейчас, судя по всему, не стал интересоваться. Надеюсь, ты не опустился до того, чтобы запугивать девушку? Ты делаешь из меня монстра. Я князь Дарион. Да любая была бы счастлива только от того, что я обратил на нее свой взор. Ты неисправим. В каком-то смысле мы все монстры. Для людей так точно. И с этим необходимо считаться, если желаешь нормальных семейных отношений. Знаешь ли, не все мечтают стать вампирами. Кого-то устраивает жизнь сроком в сто лет дряхления. Ни одна женщина не откажется подольше оставаться молодой. Дарьон, мне и так придется терпеть эту мерзавку в постели. О каких семейных отношениях идет речь? Она поставила под удар мою репутацию. Княгиня, которая имела интимные отношения до свадьбы, это позор. Извини, но ты идиот. Разве вампирши хранят верность своему мужу до свадьбы? Почему тебя это не удивляет, и ты считаешь приемлемым, когда образуется такая пара? Да и сам ты, Евнуха, мотнють не был. Мы живем дольше, и ты прекрасно знаешь, что как только вампир встречает пару, то не может иметь никаких отношений. Попахивает лицемерие Макс. То, что она человек, еще не делает ее хуже остальных. И в том, что она оступилась, есть и твоя вина». Чем раньше ты это примешь, тем легче и быстрее найдешь общий язык со своей парой. Прошло много лет, но ты, похоже, совершенно не думала о Самире. Весело проводил время. А теперь бесишься, что не можешь вновь вести разгульный образ жизни, а еще потому, что в твоем представлении не должна быть совсем не та, которую тебе подарила богиня. а Одумайся и не гневи покровительницу. Что же ты тогда согласился с моим планом? Ядовито процедил я но при этом признавая правоту друга, признавая, но не принимая. «А разве я был согласен? Или стоило дать тебе ее убить? Насильно выдать замуж, чтобы у княжества Багра точно не было наследника? Ты прекрасно знаешь, что будет в этом случае. Я полагал, что время, подаренное древней магией, поможет тебе осознать простой факт – не бывает одного виноватого. не дала тебе второй шанс». «Девушка ничего не помнит, так воспользуйся этим!» «Посмотрю я на тебя, когда твои ожидания не оправдаются, и вместо вампирши твоей парой станет человечка!» «Вот и посмотришь, если так рассудит богиня! Я приму ее дар с радостью! А сейчас извини, но я с тобой в корне не согласен, и к леди Самире Надежде буду выказывать ровно то уважение, какое ей положено!» «И чей ты друг?» Выдохнул я и потянулся за новой порцией шекры. «Что там по оборотням?» «Твой друг, Макс. А еще твой подданный. Западное крыло подготовлено для приема делегации. Малый совещательный зал полностью укомплектован. Артефакты для связи с князьями установлены. Все, что будет происходить на приеме, они услышат, а позже вы сможете обсудить». Было намного проще, когда я являлся главнокомандующим. Мои приказы не оспаривались и не обсуждались. Понравилось воевать?» – хмыкнул Дарион. «Не воевать», – пожал я плечами. «Мороки было меньше». «Но и ответственности куда больше». «Согласен». Я задумчиво крутил бокал в руке, слушая, как именно шли приготовления к встрече делегации. Дарион перечислял привычки и особенности каждого из тех, кто в нее входил. Это важно знать, учитывая, что всего через два года оборотни избавятся от обложения данью и смогут полностью закрыть доступ к лесу, которым богата их страна. Новая война крайне нежелательна, и столь же неправильным будет давить и не идти на уступки. Но слабые места знать нужно наверняка. Сам не понял, как вернулся мыслями к Самире Надежде. Сильно ли она плакала после моего визита? А может, устроила безобразную истерику, и служанкам пришлось ее успокаивать? «Ты же не поселил леди в смежных покоях?» — вдруг спросил Дарион, и, видя, что я его не совсем понимаю, повторил. «Макс, ты же не отвел девушку в покое предназначавшейся княгини А куда я должен был ее поселить? В тот момент только те покои пришли на ум. Но ты прав. Завтра же отдам приказ переселить Самиру» сегодня пустюжина это отдыхает». «Как приятно слышать разумную речь», — Даррион оцелютовал бокалом. «Не издевайся. Я признаю, что погорячился, но это не значит, что я в восторге от ее пробуждения. Просто еще не решил, как поступить». «Только не говори, что ты вновь отправишь ее в стазис, Макс. Это уже самодурство и жестокость, и ты не имеешь права так делать». «Леди ни в чем не виновата, кроме того, что вышла из стазиса раньше, чем ты планировал. Знал бы ты, в какой момент я почувствовал ее пробуждение». «Догадываюсь. Леди Рикарина плакала. Ты же понимаешь, что ей придется уехать?» «Почему моя фаворитка должна уезжать? Близости у нас и так не будет. С чего мне отправлять ее прочь?» Потому что, леди Самире, будет неприятно знать, что твоя фаворитка находится рядом и пользуется некоторыми привилегиями, которые ей в замке не положены. Ты прекрасно знаешь, что ни один вампир не причинит вреда моей паре, даже моей бывшей любовницы Все так. Но знает ли об этом леди Самира, а просвещать ее ты явно не собираешься. После отъезда делегации оборотней я займусь воспитанием своей невесты. Ты прав в одном. Леди непременно нужно учить. Мне заранее жаль ее, — покачал головой Дарион и на секунду замер, прикрыв веки. Ужин готовы подавать. Здесь поедим или пойдем в столовую? Идем, мне нужно отвлечься. Пустая болтовня за столом подходит как нельзя лучше. Слушаюсь, мой князь, — усмехнулся друг, забрал у меня бокал, и мы шагнули в портал. Надежда Раевская С момента нашего общения с князем прошло не так много времени, но успела я сделать многое, обследовала покои, в которых находилась, сунулась в смежную дверь, которая привела в комнаты князя, где вовсю шла уборка. Не знаю, что там произошло и кто испортил мебель и ковры, однако он явно был психом. И учитывая, что покои принадлежат князю, то кто именно был психом, сомневаться не приходилось. «Зачем портить такие дорогие и красивые вещи? Если уж захотел помахать кулаками, так выйди во двор, мордой о землю постучи, пользы больше выйдет. И мне приятно, и ничего не испортил, заодно и мозги бы проветрил». Я вернулась к себе и попыталась проанализировать все, что мне сказали служанки и сам князь, имени которого мне до сих пор никто не назвал. Разбередив душу воспоминаниями о жизни на земле, Он только уверил меня в мысли, что отсюда нужно бежать. Надо же, он так пожелал, и я роскоши не знала. Какое самомнение и какая наглость! Все это попахивало сумасшествием. А оказаться в лапах у безумца не хотелось, особенно злого на тебя и обладающего властью. Он уже для себя решил, что я Самира, и собирается отыгрываться за ее прегрешение. Вот же мстительный товарищ! Судя по всему, времени ого-го прошло, а он до сих пор зол на нее. Нет, от такого золота лучше бежать подальше. Я теперь и девочку эту понимаю. Наверняка она боялась его до колик. Неудивительно, что соблазнилась на красивое ухаживание и потеряла невинность до брака. Наверное, хотела бедняжка познать немного ласки и нежности перед свадьбой. Князя в роли пылкого воздыхателя я совсем не представляла. Такой скорее сообщит о том, что сделал свой выбор, и будет ожидать, что невеста от счастья начнет ему руки в благодарность целовать. Знала я такой тип мужчин, считающих себя подарками. Бывший муж перед разводом тоже пытался себя так вести. Считал, что я должна быть благодарна за одно только, что он со мной живет. Я была в корне не согласна. Он попытался вколотить в меня свою точку зрения, да ничего не вышло. Лишь помогло быстрее решиться на развод. Но в этом мире вряд ли закон меня спасет от внимания князя. Даже у нас для богатых закон не писан. В замке я в полной его власти, поэтому все же лучше не злить психа и искать возможность сбежать. А для этого нужно больше информации, чтобы понять, где я нахожусь и в каком направлении можно скрыться. Начать расспросы решила сослуг. Кто, как не они, знает все последние сплетни. К тому же за окном стемнело. Покормить меня никто так и не подумал. Я решительно распахнула дверь. «Распорядитесь насчет ужина и вызовите моих служанок», властно приказала караулищем у входа стражникам. Пока они моргали, оглушенные моим внезапным появлением и напором, захлопнула дверь. Вот и ладненько. Отказать не успели, теперь пусть передают по цепочке мои пожелания. Надеюсь, голодом меня морить не собираются. За общий стол вряд ли пригласят. Князь от меня так стремительно ушел, что едва ли захочет так быстро увидеть вновь. А насчет моего ужина наверняка не подумал распорядиться. Оставалось только ждать. Я села в кресло, нервно постучала пальцами по деревянному подлокотнику. Охрана меня не послала, и это вселяло надежду. И вообще, если князь назвал меня своей невестой, то буду и дальше играть эту роль. Я не пленница. Охрана предназначена для безопасности столь важной и дорогой особы, как я. Надо создать такое впечатление услуг. Тогда они и вести себя со мной будут соответствующи. И на вопросы отвечать охотнее. Хорошо, что наши стычки с князем они не видели. И о его сложных отношениях с невестой пока не в курсе. Нужно этим воспользоваться. Ужин долго ждать не пришлось. Видимо, мое положение достаточно высоко, раз с исполнением затягивать не стали. Вошли служанки с подносами, быстро накрыли стол на крахмалиной скатертью, сервировали и стали выставлять блюда. На хлебе и воде держать невесту князя вроде не планировалось. Комнату заполнили аппетитные запахи, и у меня слюнки потекли. Старшая служанка, как ястреб, следила за девушками. Часть из них ушла, выполнив работу, а часть замерла у стола, готовая служить. Когда все было готово, я неспешно поднялась и прошла к столу, задержавшись возле старшей служанки. «Сходите к лекарю и попросите для меня успокаивающих трав. Проследите, чтобы их правильно заварили», — дала ей поручение. Та лишь на мгновение замешкалась, но перечить непосмело и с поклоном удалилась. Услав ее, я села за стол и приступила к исполнению своего плана. «Развлеките меня беседой», — потребовала от служанок. Те испуганно переглянулись. Находясь сейчас по другую сторону, я их прекрасно понимала. Непонятно, чего от меня ожидать, и как исполнить требования, чтобы не прогневить ненароком. Решила помочь начать разговор. «Давно вы работаете здесь?» «С детства, леди». «Возле замка есть селение?» «Есть, леди». «Да, если так продолжу, то ничего не узнаю». «А какой ближайший город?» «Нейск, леди». «Далеко?» «Полдня пути» уже хоть что-то. «А какие-нибудь праздники в ближайшее время намечаются в городе?» — спросила я с прицелом. «Ведь если так, туда будет съезжаться много людей, среди которых можно затеряться». «Праздник урожая не так давно был. Теперь только ярмарка, но она через месяц», — задумчиво произнесла одна из девушек. «Я заметно скисла. том как меня ненавидит князь, месяц я не протяну». «Но скоро мы ожидаем приезда оборотней!» Воскликнула вторая девушка. «Да, точно, об этом только и говорят, будет большой прием!» «Оборотни?» Я постаралась не выказать удивление, как будто для меня это обычное дело — с оборотнями встретиться. Подумаешь? Я вообще сейчас как бы в замке у вампиров нахожусь. Я не уверена, что приезд оборотней мне поможет. Я не знаю их гастрономических пристрастий. Вдруг у них любимое развлечение — за девушками охотятся в лесу и есть их сырыми без соли и специй. Нет-нет, от таких лучше держаться подальше. По крайней мере, вначале следует более подробно расспросить про них. «И часто они приезжают?» — скучающе поинтересовалась я. «В последнее время часто. Истекает срок дани, который они выплачивали после войны. Сейчас обговариваются новые условия договоров. Как давно закончилась война? Так скоро уже 150 лет будет!» Просветили меня служанки практически в унисон. Ой, что-то у меня от этой даты уже оскомина. Надеюсь, Самира к войне никак не причастна, а то слишком много событий случилось в тот период времени. Покои эти в то время готовили, башня запечатана тогда же. Да нет, вряд ли. Князь бы меня этим попрекнул, а так лишь потери невинности тыкал. К сожалению, расспросы пришлось прекратить, вернулась старшая служанка с отваром, и девушки замкнулись пришлось пить зато заснула после ужина как убитая самира самира давай скорее пока ты соберешься ярмарка закончится уже выхожу вытащив из прически локон который теперь кокетливо обрамлял лицо я бросила последний взгляд в зеркало и вышла из комнаты под нетерпеливым взглядом мари Бегом спустилась по лестнице. Подруга уже пританцовывала от нетерпения в холле. В честь праздника отец отпустил слуг, и в доме было непривычно тихо. «Ух ты! Сегодня ты точно сведёшь с ума своего любимого Себастьяна де Круа!» — окинула Мари меня восхищённым взглядом с головы до ног. «Не говори глупости отмахнулась я. Но на душе было приятно. Не зря провела за туалетом несколько часов. «Ты тоже сегодня прекрасно выглядишь!» «Новая шляпка?» «Да, отец привез из столицы. Я ему сказала, что ты уже месяц ходишь в новой модели, одна я как провинциальная простушка». Я рассмеялась. Наши отцы в торговле были конкурентами, но это не мешало нам дружить. Зато, ссылаясь друг на друга, мы могли уговаривать родителей потратиться на новые наряды. Разве они потерпели бы, чтобы дочь конкурента была одета лучше собственной? Вдруг кто-нибудь решит, что дела идут не очень, раз ребёнок не может позволить себе следить за модой. В городе мы лучше всех одевались. Даже аристократки нам завидовали, хотя и задирали нос. На сёстрах Себастьяна и то были прошлогодние платья. Ходили слухи, что дела у его отца шли не очень, и благородное семейство имеет финансовые затруднения. В меня эти слухи вселяли надежду. Может, не просто так он проявляет ко мне внимание, а с серьезными намерениями. Ведь не они первые, не они последние из аристократов, путем женитьбы поправляют свое материальное положение, а деньги у моего отца есть, и за единственную дочь он даст хорошее преданное. За Мари, например, начал ухаживать Грегори, третий сын лорда Шелуа. Приехал в наш город для прохождения практики после учебы, и у меня были подозрения, что с практики он вернется уже с невестой. «Идиом, а то Грегори уже устал ждать нас на улице!» «Не беспокойся, тебя он способен ждать вечность!» Рассмеялась я, и мы вышли. Возле открытого экипажа у дома нетерпеливо прохаживался Грегори. Его черные, как смоль, волосы были собраны в низкий хвост, но ветер уже растрепал несколько прядей, делая его еще привлекательней. Ему невероятно шла военная форма. Ни у одной девушки замирало сердце при взгляде на широкий разворот плеч и узкие бедра, обтянутые бриджами. «Леди?» — вытянулся он при нас. Мы с Мари порозовели от смущения. Пусть мы и не имели титула, но Грегори к нам обращался только так. Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать. «Ничуть. Теперь я вознагражден возможностью любоваться вашей красотой. Во всем Кемпридже ни у кого не будет столь прелестных спутниц» мы зарделись еще сильнее. Грегори помог нам сесть в коляску, и мы поехали. В честь праздника дома и лавки были украшены разноцветными лентами. На улицах торговали выпечкой, засахаренными яблоками, леденцами. В воздухе витал запах сдобы и корицы. Ближе к центру движение стало совсем затруднено, и мы оставили экипаж, влившись в гуляющую толпу. Атмосфера веселья и всеобщей радости пьянила не хуже вина, мы много шутили и смеялись но я не забывала посматривать по сторонам в поисках того кем мои мысли были заняты постоянно а вдруг он не придет или не заметит нас в этой толпе увлекаемая и грегори я и не заметила как себастьян с сестрами оказался подле нас только вспыхнула как мака в цвет услышав его вопрос самира а кого вы так такьянно высматриваете не нас ли мы хотели свидиться с аниса Спасла меня Мари, понимая, что я от смущения и слова сказать не могу. «Но вашей компании мы безмерно рады, лорд Себастьян!» «Будет вам, Мари! Я уже говорил, для друзей просто Себастьян!» «Леди Лерина, леди Минара, вы превосходно выглядите!» Наконец нашла я в себе силы, чтобы сказать хоть что-то, и сделала комплименты сестрам Себастьяна. Обе зарделись и величественно мне кивнули. «Вы тоже, Самира, прелестны!» «Благодарю!» Я улыбнулась и поправила локон. «Знаю, что чудо, как хороша в этом новом платье, и буквально кожей чувствую, как вы мне, милые леди, завидуете! Но, конечно же, я ничего не скажу. Буду улыбаться!» А мы собираемся на представление. Столичная группа дает спектакль о вампирах. «Ах, о вампирах!» — синхронно выдохнули мы с Мари. «Об этих монстрах!» «Не нужно бояться, леди, я не дам вас в обиду!» Грегори ловко подцепил подругу под локоток. «За вас, моя дорогая Мари, я готов биться до последней капли крови!» Подруга смущенно зарделась, но при этом так горделиво выпрямилась, что я позавидовала. Вот Себастьян не спешил расточать комплименты и защищать меня, а так хотелось бы. «Поверьте, мы способны защитить наших очаровательных дам!» опомнился все-таки Себастьян. А вот и ваши подруги, дорогие сестрички. Я едва сдержалась, чтобы не скривиться. С этими девицами мы с мари не дружили. Еще бы, они-то аристократки. Бедные, как храмовые мыши, а высокомерие столько, словно бы это не им приходится у папа товары в долг брать. Я обомлела, когда вместо своих сестер Себастьян взял под локоток меня. Мое сердце бешено застучало, грозя вот-вот выскочить из груди, Так-то, чванливая из-за он выбрал меня и ведет на представление. Я практически ничего не слышала, кроме своего любимого. Ловила каждое его слово, смеялась его шуткам и прижималась чуть сильнее, чем позволяли приличия. А спектакль, он прошел почти мимо меня, ведь рядом тот, кто, возможно, станет моим мужем. Я так об этом мечтаю. «Как жаль, что все закончилось», — выдохнула Мари. «Ах, какая же у них любовь!» «А я вот не поверила», — произнесла старшая сестра Себастьяна, леди Лерина. «Все же знают, что вампиры не умеют любить. В храме Саранты...» лири милая, только не начинай!» — перебил сестру Себастьян. «Храм то, храм это. Сегодня праздник. Артисты старались доставить нам удовольствие. Не надо портить его религиозными суждениями. Но Себастьян...» «Милая...» Давай я принесу тебе сладкого лимонада освежиться. Леди, вы не желаете? О, Себастьян, это было очень любезно с вашей стороны. Самира, тебе клубничный? Да, это мой любимый. Засияла я не хуже золотой монетки. Он помнит, что мне нравится. Ах, я точно стану его невестой, а после и женой. Я скоро вернусь. Не скучай без меня, Самира. Если бы я могла летать, непременно взлетела бы. «Как он произнес мое имя! Какая музыка! Самая лучшая в мире!» Мари ворковала с грегори а я вдруг услышала злобный шепот. «Как она зацвела!» — язвительно произнесла леди Прианна, одной из сестер Себастьяна. «От простой любезности! Все знают, что скоро состоится помолвка Себастьяна и леди...» «Имени я не расслышала! Мое сердце пропустило удар...» «В ушах вдруг зашумела, какая помолвка!» «Да, все же понимают, что Декруа никогда не свяжет себя узами с людьми низкого происхождения», заявила вторая леди. «Это всего лишь развлечение. Молодым людям свойственно развлекаться с... глупышками». «Ясно вам, милочка». Леди Прианна повернулась ко мне и ядовито улыбнулась. «Мне не хватало воздуха». Я хотела дышать и не могла сделать ни вдоха. Мари побледнела и отпустила руку Грегори, сделав ко мне шаг, но я отступила назад. «Развлечение? Я и мои чувства развлечения? Низкого происхождения?» «Знайте свое место!» — заявила леди Лерина, чем вогнала в мое сердце гвоздь. «Я, может, и низкого происхождения!» — почти по слогам выдохнула я, но заставила себя и прямо спину держать, и не реветь при этих бесстыжих надменных девушках. Зато не хожу в старых платьях и не занимаю деньги. По мне лучше голодать, чем быть должником почти у всего города. «Ах!» — всплеснула руками младшая сестра Себастьяна. «Какая невоспитанная! Нахалка!» Я не видела никого, перед глазами стоял туман из слез. Хотелось сбежать от всех и вся. «Так унизить меня и за что!» Подумаешь, титула нет. Я ведь и красива, и по хозяйству отцу помогаю. Папа считает, что я должна знать, как правильно вести счетоводные журналы, понимать, сколько и куда тратится на содержание дома, чтобы в будущем меня не могла обмануть прислуга. Я и сама не заметила, как убежала прочь. Ноги несли меня с немыслимой скоростью. Вновь и вновь в мозгу прокручивались злые слова и насмешки, от которых хотелось провалиться сквозь землю. Я бежала, кого-то даже толкнула, несколько раз споткнулась, чуть не порвав платье. Но даже не подумала остановиться. Прочь. Домой, где я смогу вдоволь поплакать. Ржание лошади настигло меня слишком поздно. Люди спешили убраться с дороги конного отряда. Лишь я одна заметила его в последний момент и застыла. Меня едва не затоптал вороной конь, всадник лишь чудом успел поставить его на дыбы, и копыта мелькнула близ моей головы. От потока воздуха выбившиеся из прически пряди упали на лицо. Я судорожно вдохнула. Единственная мысль, промелькнувшая в голове, была о том, как же будет плакать папа. «Вы в порядке?» Всадник метнулся тенью, спешиваясь, и уже через секунду стоял возле меня, убирая рукой волосы от моих глаз. Я оцепенела, взглянув в его лицо. Вампир. Знатный, судя по дорогой коже перчаток и роскошной одежде. Уж в дорогих тканях я разбиралась. Я... Взгляд метнулся по сторонам, но прохожие спешили убраться подальше. Никто не ругался, что едва не сшибли человека. Не собрались любопытные, как это часто бывает. Даже ставни в близлежащих домах стали закрываться. Хлоп-хлоп. В какое-то мгновение я осознала, что осталась на улице одна. И они... «Не плачь. Все хорошо, ты не пострадала», — произнес вампир. Он так и продолжал стоять возмутительно близко и поглаживая кончиками пальцев меня по щеке. «Плачу?» Я забыла о причине своих слез. Я вообще обо всем забыла придавленная сила его взгляда. И вроде выглядит как человек но взглянешь в глаза и нутром понимаешь, что это не нелюдь. Не бывает такой тьмы в глазах у людей, жуткой до ужаса, пробирающей до костей. Вспомнив о репутации вампиров, я опомнилась и отшатнулась, избегая его прикосновения. «Я в порядке», — хрипло выдавила из себя. «П-простите». Голос дрогнул, когда он потянулся всем корпусом за мной, шумно вдохнул, принюхиваясь. Мамочка, я едва не заорала, испуганно дыша и проклиная тесный корсаж, из-за которого катастрофически не хватало воздуха. Я пойду, прозвучало до противного жалко. Я провожу вас. Не надо. Уже не скрывая страха, я испуганно отступила, готовая задать стрекача. Ведь не будет же он гнаться за мной. У такого важного господина наверняка есть дела поважнее. Но мою попытку пресекли Вампир неуловимым для глаза движением переместился, оказавшись опять рядом, а мне на талию легла его рука, настойчиво увлекая к коню. Ноги от страха подогнулись, но он этого, кажется, даже не заметил, с легкостью удерживаемый вес. В одно мгновение посадил на коня и сам взлетел в седло. Пикнуть не успела, как вампир подхватил поводье, и я оказалась в кольце его рук. Куда ехать? Мне ничего не оставалось, как показать дорогу. Хорошо еще людей своих отпустил. С нами поехал лишь один всадник. Я бы решила, что телохранитель, но разве вампирам они нужны? Он пытался завязать разговор, но беседа не ладилась. Пришлось представиться и сказать, чем занимается мой отец, но в ответ имени своего мне не назвали. Хорошо еще до дома было недалеко, иначе бы я умерла от страха. Чувствовала себя словно в ловушке, и сама не поверила, когда у дома меня отпустили. Стрелой бросилась к спасительным дверям, забыв о манерах, не поблагодарив и не попрощавшись. Взбежав по лестнице, заперлась у себя в комнате и лишь тогда смогла перевести дух. Меня отпустили. Даже неприличного предложения не сделали, хотя все говорят, что вампиры страшные развратники и не пропускают ни одной юбки. Никто не смеет им отказать. Я ведь еще поэтому так сильно испугалась. «Наверное, он в городе проездом и спешит», — решила я, уверенная, что больше никогда с ним не встречусь. Но я ошибалась. Уже на следующий день отец сообщил мне, что я стала невестой князя Максимилиана Артеллариона. Именно так. Он не попросил руки, а уведомил, что я стала его невестой. «Теперь у нас начнется совсем иная жизнь», — потирая руки, счастливо говорил отец. «Князь обещал дать мне титул. Все эти чванливые аристократы утрутся, да они сдохнут от зависти». Последние слова привлекли мое внимание. «Титул? У нас будет титул?» Я и мечтать об этом не могла. Последнее препятствие на пути того, чтобы быть Себастьяном, устранено. Вот только теперь не он а я становилась для него недостижимой мечтой. «Только князь приказал помолвку держать пока в секрете», — продолжал отец. «В секрете? Да, ты еще молода. Я тоже сказал, что тебе нужно подготовиться к столь важной роли. С этого дня у тебя будут лучшие учителя». Отец еще много чего говорил, перечисляя открывающиеся перспективы. Я же из всего этого поняла одно, свадьба откладывается, помолвка тайная. Буду умолять князя дать мне больше времени, а там, глядишь, он и передумает, ведь мы совсем не знаем друг друга, и столь стремительная помолвка больше похожа на блажь. Зато уже сейчас нас наградят высоким титулом, и все те, кто задирал раньше нос, теперь будут вынуждены мне улыбаться и выказывать уважение. Себастьян еще пожалеет, что играл со мной.